Видя, что нам не решить вопроса о выборе героя для нашей повести, мы совершенно растерялись. Каждый из нас предлагал этого героя по своему личному вкусу, но встречал горячее возражение со стороны остальных, и дело не двигалось вперед ни на одну пять. Вертелись на одном месте, как белка в колесе. Наконец, Джефсону пришла блестящая мысль. «Ничего у нас не выйдет, пока мы не будем знать, какого рода героев предпочитают женщины», — сказал он. «А ведь это правда», — подхватил Макшоноси. «Ведь мы намерены писать не для собственного удовольствия и не для одних мужчин. О вкусах мужчин мы более или менее верно можем судить по нашим собственным. А что касается женских вкусов...» то нам нужно узнать, в какой профессии или в каком общественном положении женщины любят видеть героев повестей. Для этого я предлагаю сделать несколько запросов. Я напишу своей тетке, которая является представительницей дам зрелого возраста. — Ты, — обратился он ко мне, — спросишь свою жену. Она выскажет нам взгляд молодых дам на этот предмет. Браун пусть напишет своей сестре, чтобы она ознакомила нас с вкусом передовых молодых женщин, а Джеффсон может позондировать мисс Медбери относительно идеала простых, но здравомыслящих женщин. Этот план всеми нами был единодушно одобрен, и результат оказался самый неожиданный. Запросы были сделаны и ответы получены. Макшонаси вскрыл письмо своей тетки и прочитал нам вслух. «На твоем месте, мой дорогой мальчик», — писала почтенная дама, — «я бы выбрала военного. Как тебе известно, твой бедный дед, сбежавший в Америку, был военным. Таким же военным был и твой кузен Роберт, проигравший тысяч фунтов стерлингов в Монте-Карло. Я всегда чувствовала особенное влечение к военным еще девочку. Относительно значения военных ты можешь найти множество указаний в самой Библии, Например, у пророка Исаии, глава 48, стих 14. Разумеется, неприятно представлять их себе бьющимися и режущими друг друга, но нынче они, кажется, уж не делают больше таких зверств. «Вот вам мнение пожилых дам», — сказал Макшонаси, складывая письмо. «Теперь узнаем, что говорит высшая умственная женская культура в лице сестры Брауна». Браун достал письмо своей сестры, написанное смелым, чисто мужским почерком, и прочитал. Какое странное совпадение. Наш кружок только что на днях обсуждал тот вопрос, с которым ты, дорогой брат, теперь обращаешься ко мне. Наше единогласное решение было в пользу военных. И это очень естественно, ведь человеческая натура тяготеет к противоположностям. По всей вероятности, какой-нибудь приказчица должен импонировать поэт. Но интеллигентная женщина никогда не увлечется поэтом, он может навести на нее только скуку. Такая женщина ищет мужчину, на которого могла бы смотреть с благоговением. Пустоголовой девочке военной может казаться типом выдохшимся и неинтересным. А для умственно развитой женщины именно военный и представляется высшим мужским идеалом, как существо обыкновенно всегда очень красивое, сильное, прекрасно одетое, хорошо выдрессированное и не настолько умное, чтобы действовать на нее подавляюще. — Вот уж два голоса за армию! — заметил Макшоноси, когда Браун изорвал письмо своей интеллигентной сестры и бросил его в воду. — Ну а что говорит девушка, обладающая простым здравым смыслом? — обратился он к Джеффсону. — Ты бы сам спросил какую-нибудь из числа своих знакомых. С недовольным видом пробурчал тот, попыхивая своей огромной сигарой. — Мы условились, что ты спросишь свою мисс Мэдбери, — заметил Макшоноси. Джеффсон сильно покраснел и насупился. — Спрашивал. — Она тоже за военных. Сердито выпалил он. — Вот как! — вскричал Макшоноси. И она тоже? А мотив объяснила? — Объяснила. — Сказала, что в военных есть что-то особенное, и что они отлично танцуют. — Поражен! — Патетически воскликнул Макшонаси, воздевая глаза и руки к хмурому небу, видимо, готовившемуся разразиться новыми потоками дождя. «Ну а что же говорит молодая замужняя дама?» — отнесся он ко мне. «Неужели то же самое?» «Увы, да», — уныло подтвердил я. «А чем мотивировала свое мнение?» «Тем же, что военная привлекательнее всех других мужчин». Наступило молчание. Все мы чувствовали себя очень скверно. И, наверное, не я один сожалел о том, что мы затеяли сделать эти глупые запросы. В самом деле, наше гражданское чувство сильно страдало от этого единодушного предпочтения военных со стороны четырех представительниц различных типов прекрасного пола. Все-таки довольно интеллигентных, хотя и в различной степени. Будь они няньками, кухарками, горничными, от них нельзя было бы и ожидать ничего другого. «Культ Марса издавна уж поддерживает сувенирую в белом чипце и является чуть ли не единственным сохранившимся в нашем мирном веке», — начал я. «Вот хотя бы взять нашу служанку Аменду. Вот какой казус приключился с ней. Кажется, все вы находите ее вполне степенную и приличную, не так ли?» «О, да, конечно», — отозвался Макшоноси. «А что, разве мы ошибаемся?» «Очень даже, как и мы сами сначала ошибались» ответил я поэтому можете представить себе наше удивление когда мы в одно летнее воскресенье отпустив аменду на полчасика как жившей по соседству подруги и отправившись немного спустя сами поболтаться по улицам встретили ее украшенную моей собственной панамскую шляпою и бегущей в густой толпе валом валившей вслед за отрядом кавалерии выступавшей куда то с музыкой в глазах нашей скромницы горело упоение Ноги ее не шли, а плясали по камням мостовой, а свободная рука выбивала такт музыки. Когда кавалерия и провожавшая ее толпа скрылась с наших изумленных глаз, мы с Этельбертой уставились друг на друга и покачали головами. Говорить мы в первые минуты не могли, от неожиданного зрелища парализовались на время наши языки. Неужели это аменда? С трудом проговорила наконец Этельберта, протирая рукой глаза. «Конечно, она. Да еще в моей шляпе!» — пробормотал я. Лишь только мы вернулись домой, жена побежала в кухню выглянуть, там ли аменда, а я бросился смотреть, цела ли моя панамская шляпа. Ни аменды, ни шляпы не было на месте. Пробило девять часов, потом десять, а аменды все не было. В половине одиннадцатого мы сами приготовили себе ужин, и когда он был готов, сели за стол. Пробило одиннадцать. Четверть часа спустя Аменда пришла, повесила мою шляпу на обычное место, потом, не говоря ни слова, принялась, как ни в чем не бывало собирать со стола. Спокойная, но строгая Этельберта обратилась к ней с вопросом. — Где вы так долго пропадали, Аменда? Ведь вы Давича отпросились только на полчаса. — Да, мисс, а потом бегала слушать музыку, которая ехала из казарм. Так же спокойно ответила Аменда, ничуть не смущаясь. Ищеголяли в моей шляпе? в свою очередь спросил я. Да, сэр, в вашей. Опять без всякого смущения созналась девушка, все время делая свое дело. Она первая попалась мне под руку, когда я вернулась от подруги покрыть себе чем-нибудь голову. Нельзя же простоволосой бегать по улицам. Хорошо еще, что попалась не бары, на праздничная. Уж очень неловко было бы мне в простом платье и в такой богатой шляпе. Этельберта несколько времени сидела с вытянутым лицом. Потом продолжала свой допрос не столько раздосадованным, сколько грустным голосом. «И вы часто так бегаете, как мы сегодня случайно увидали собственными глазами. Я забыл предупредить своих слушателей, что это было в то время, когда Аменда только что поступила к нам, и мы еще не успели вполне ее узнать. Всегда, мистерис. Чисто сердечно каялась девушка, по обыкновению тщательно стирая крошки со стола. Это мое несчастье. Так неужели вы не можете удержаться от этого?» Продолжала жена. «Не могу, мистрис. Говорю, это мое несчастье. Ни в чем больше я не виновата. А как увижу солдат, услышу музыку, так и тянет меня бежать за ними. Знаю, что молочник, который за меня сватается, человек тоже хороший, не пьющий, серьезный и копит деньжонки на обзаведение собственной торговлишкой. Сейчас он ведь только в приказчиках состоит. Все это знаю и понимаю, и, кажется, даже люблю его, а ручаться за себя не могу». Этальберта вместо выговора, который готовила ей, высказала только свое сострадание. «Ничего, Аменда, Бог даст, исправитесь. Просите только вашего жениха, чтобы он держал вас подальше от соблазна, и со временем все это пройдет. Мы с женой решили построже присматривать за Амендой, чтобы она как можно реже выходила на улицу. Ради этого мы часто сами ходили в лавки, вместо того, чтобы посылать ее. Но в том году по нашей улице то и дело проходили отряды солдат, конных и пеших, и Аменда все время была вне себя от возбуждения. Стоило только издали раздаться мерному топоту ног и звукам музыки, как наша обыкновенно такая ко всему равнодушная и сдержанная служанка теряла голову, делала все не в попад и рвалась на улицу. А так как мы ее не пускали, сколько она не умоляла и не уверяла, что ей только на минутку, пока они не пройдут, и что она даже с крыльца не сойдет, то она бросалась к окну и прилипала к нему. Обыкновенно солдаты проходили утром, когда мы с женой находились дома, и, следовательно, имели возможность предупредить всякую попытку Аменды на побег. Но однажды мы ее не застали дома перед вечером, вернувшись с небольшой прогулки. Опять эта противная девчонка убежала. — взволнованно крикнула мне из кухни жена. Я думала, она наверху, у себя в комнате. Побежала туда, но и там пусто. Это становится положительно неудобным. Ступай в лагерь и отыщи ее там. Безапелляционным тоном бросила она мне на ходу назад в кухню, где нужно было кое-что приготовить. Перспектива бродить по огромному солдатскому лагерю вовсе не улыбалась мне. Я пошел за женой в кухню и просил ее представить себе, как я стал бы отыскивать Аменду. Этельберта была так взбудоражена, что совсем не была в состоянии войти в мое положение. И со слезами раздражения в голосе кричала, что я бессердечный эгоист, который думает только о себе, и что она сама отправится искать Аменду. Но я возразил, что это будет еще хуже. Этельберта согласилась со мною, но выразила свою досаду тем, что отказалась участвовать в приготовленной ею же закуске. А я с своей стороны... Выразил свою досаду на ее каприз тем, что выбросил всю закуску дворовому псу, который, разумеется, в высшей степени признательно отнесся к такому неожиданному угощению. После этого Этельберта воспылала особенной нежностью к коту, который, благодаря моему варварству, лишился своей обычной доли в нашей закуске, между тем, как я, с ревностью достойной лучшего применения, углубился в последние политические новости. Начитавшись досыта, или, по крайней мере, показав вид, что начитался, я вышел в сад и, бродя там под деревьями, услышал чей-то женский голос, где-то вблизи звавший на помощь. Я прислушался. Голос несся из глубины сада и казался мне похожим на голос Аменды. Волном недоумения я бросился в ту сторону, откуда все яснее и яснее раздавались вопли. — Идите сюда, кто там есть? Выручите меня, ради Бога! Перечала действительно Аменда. Я добежал до маленькой беседки, в которой наш домовый хозяин недавно устроил темную комнату для проявления фотографических снимков. Он был ярый любитель фотографии. И рванул дверную ручку. Дверь оказалась запертой. «Аменда, вы что ли тут сидите и кричите?» — спросил я сквозь замочную скважину. «Я, я, сэр!» — обрадованно ответила она. «Будьте добры, выпустите меня отсюда». Ключ найдете где-нибудь около, в траве. Действительно, почти у моих ног лежал большой ключ, при помощи которого я отпер дверь беседки и выпустил всю красную, растрепанную и с заплаканными глазами Аменду. — Да кто же вас тут запер, Аменда? — спросил я. — Я сама себя заперла, сэр. виновато улыбаясь, пояснила она. — Когда вы ушли, и я осталась одна в доме, по улице следовал в лагерь чуть не целый полк. И если бы я не заперлась здесь, то непременно убежала бы за ними до самого лагеря. — Надеюсь, — прибавила она, — я не доставила вам особенных хлопот, ведь закуска для вас была уже приготовлена мною. Для полной характеристики нашей Аменды я должен сказать, что у нее был еще жених-мясник, а ее настоящий жених-молошник находился, так сказать, в резерве вместе с трамвайным кондуктором. На тот счет она, как потом выяснилось, была очень запаслива. Мясник заходил за нею в те воскресные дни, когда мы после обеда отпускали ее на прогулку. Поэтому мы его видели, и он производил на нас довольно неприятное впечатление. Поэтому, когда Аменда однажды объявила нам, что отказала этому жениху, мы были очень довольны, тем более, когда она прибавила, что это нисколько не повлияет на качество отпускаемой нам из его лавки провизии. «Вы хорошо сделали, Аменда», — заметила Этельберта. «Едва ли вы могли бы найти счастье в союзе с этим человеком. Он нам не совсем нравился. Но мы не хотели вас огорчать, поэтому не говорили ничего вам». Пропустив последнее замечание жены мимо ушей, Аменда сказала, «Ни одна девушка не будет с ним счастлива, если у нее не окажется такого же здорового желудка, как у страуса». «При чем же тут желудок?» – удивилась Этельберта. «А как же миссис?» Ведь такому мяснику, который не умеет делать хороших сосисок, непременно нужна жена с страусовым желудком, иначе она у него живо ножки протянет. «Господи — Господи! — вскричала жена, делая большие глаза. — Да неужели вы только из-за того и разошлись своим женихом, что вам не нравятся сосиски, которые он делает? — Разумеется, из-за этого, миссис. Вот -то — Вот странно-то! — проговорила Этельберта. — А может быть, вы его никогда не любили? «Как не любить? Любила миссис? Разве я согласилась бы взять его в женихи, если бы не любила?» «Но потом я рассудила, что нехорошо быть замужем за человеком, который каждый день будет пичкать жену никуда не годными сосисками, и она может умереть от них». «А разве он предупредил вас, что кроме сосисок ничем больше не будет кормить вас?» Продолжала жена свой допрос. «Нет, он ничего мне об этом не говорил, миссис». Но я сама сообразила, что это может случиться. Вот моя двоюродная сестра Лиза вышла за разносчика булок, и он все время кормил ее остававшимися непроданными черствыми булками. Через год ее и узнать было нельзя. Как она, бедняжка, изменилась от этих булок. Ну-ка и мой мясник начал бы угощать меня изо дня в день одними плохими сосисками. Что тогда было бы со мною? После мясника женихом Аменды сделался трамвайный кондуктор о котором я уже упомянул. С ним она разошлась еще скорее, чем с мясником. Как-то раз, когда она находилась в его вагоне, он устроил скандал с одним бедным французиком и за это был привлечен к суду. Это обстоятельство заставило Аменду разочароваться в женихе. Потому что, как она выразилась, не очень-то приятно иметь мужа, которого то и дело будут сажать в кутузку за невежливое обращение с пассажирами. Да к тому же, раз он позволяет себе такое обращение с публикою, то чего же хорошего может ждать от него жена? Дело в том, что этот французик, недавно попавший в Лондон, плохо еще знал местный язык. Ему нужно было на одну улицу, которая была конечным пунктом той трамвайной линии, по которой он ехал. По обыкновению, кондуктор на всех остановках выкрикивал названия всех следующих станций. Французик улавливал ухом названия только нужной ему станции — Пропуская остальные и думая, что ему пора выходить, рвался вон из вагона. Но кондуктор схватывал его за шиворот и водворял обратно на место, объявляя, что скажет ему, когда будет его станция. Французик боязливо сжимался, что-то бормотал, чуть не плакал и вообще выглядел таким, точно попал в руки к разбойникам, которые не выпускали его, чтобы ограбить. Он даже совал свирепому кондуктору деньги, умоляя высадить его хоть прямо на мостовую, где попало. Но кондуктор оставался непреклонным и советовал ему сидеть смирно до места своего назначения. Тогда он, кондуктор, и выпустит его на все стороны. Изъехавшие в это время публики никто не знал по-французски. Почему и не было возможности выяснить недоразумение. Но на одной из остановок села дама, владевшая французским языком. И та, разобрав дело, выяснила его французу. Тот, видимо, успокоился, поблагодарил даму за любезность, молча доехал до своей улицы, а потом, не сходя с площадки вагона, позвал полицейского и потребовал составления протокола по поводу грубого обращения вагоновожатого с публикой, причем просил записать свидетелями всех ехавших с ним до появления дамы. Протокол был составлен, и ему был дан ход. Дело окончилось для кондуктора двухнедельную выседкой а вместе с тем и потерю невесты. Такова оказалась наша скромная Аменда. Закончил я свой рассказ.